Арина Теплова. Пленница. Читает Вильям Киссинджер. Несчастная любовь, как проклятие. Хочется забыть, убежать, никогда не видеть объект своего обожания. Но все твое существо словно приковано нерушимыми железными оковами к тому, кто навсегда забрал твое сердце. «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя?» Но я вздыхал напрасно, Томил, крушил себя. Незнатен я, не славен, могу ль кого прельстить? Не весел, не забавен, за что меня любить? Я плакал, ты смеялась, шутила надо мной, моею забавлялась сердечную тоской. Во тьме лесов дремучих я буду жизнь вести. Лить токи слез горючих, Желать конца. Прости. Николай Карамзин Часть первая. Каменное царство. «Когда б имел золотые горы и реки полные вина, Все отдал бы за ласки взоры, чтоб ты владела мной одна». Русская народная песня. Глава первая. Чудотворная икона. Москва, Китай, город. 1771 год, сентябрь. Оно ну прочь с дороги!» Раздался позади Вареньки грозный низкий голос, и тут же коренастый страшный мужик со злым лицом подстегнул лошадь, запряженную в телегу. «Осторожнее, Варвара, Дмитриевна!» — заметила Матрена и, ухватив девушку за локоть, подтянула ее ближе к себе. Девушки проворно отошли в сторону, прижимаясь к домам, уступая дорогу большой телеге, запряженной дряхлой лошадью, которая проехала мимо. За телегой следовали четыре каторжника в черных робах, которые в руках держали железные палки-крюки. Мешки-колпаки на их лицах имели прорези для глаз и ртов. Замерев от ужаса, девушки оглядели телегу, доверху наполненную обезображенными чумой трупами. В следующий миг Варя вздрогнула от сильного звона колокола, который разносился страшными громовыми ударами по всей округе. «Слышите, барыня, опять в набат бьют!» С тревогой выпалила горничная, опасливо оглядывая неприглядную узкую улицу, которая вела в сторону Кремля и посматривая на многочисленных мужиков, проходивших мимо. У некоторых из них за пазухой виднелись палки. «Сколько народу!» — бросила Варенька, поежившись. «Как бы нам до чудотворной иконы поскорей дойти!» «Домой, наверное, нам лучше вернуться, Варвара Дмитриевна!» «Нет, Матрёна, мы только к иконе приложимся и сразу домой, не бойся», пролепетала девушка, таща за собой горничную и протискиваясь вперед по грязной дороге, уворачиваясь от многочисленного гудящего простого народа, который двигался по улице наравне с ними. «Говорила я вам, барышня, что не делай это идти одним! Ведь батюшка запретил вам!» не унималась ворча Матрёна, но все же шла вслед за Варей. «Матушка так больна!» «А вдруг чудная икона поможет и зараза отступит?» – бросил ей через плечо девушка. Колокол на Спасской башне Кремля бил все тревожнее, и девушки, прижимаясь друг к другу, пробирались к заветной цели. В те тревожные дни в Москве было неспокойно и страшно. По всему городу и окрестностям свирепствовала чума, занесенная в Российскую империю солдатами после русско-турецкой войны. Тысячи жителей умирали в городе ежедневно. Черный дым от костров, которыми окуривался от заразы воздух, охватил почти все кварталы и улицы. Во многих монастырях были открыты чумные лазареты и больницы. Власти города не могли справиться с ситуацией и остановить распространение страшной болезни. Оттого бежали из Москвы в свои загородные имения и другие города, как и многие помещики. Теперь городом, охваченным чумой, управляли военные во главе с генералом Еропкиным пытаясь хоть как-то контролировать ситуацию. Для сбора и вывоза трупов были пригнаны колодники, осужденные на каторгу. Они обходили город и собирали на повозке трупы прямо с улицы из домов, зараженных чумой, а затем свозили их на кладбище и зарывали в общих могилах без отпевания. Умерших не успевали хоронить, а безвластие породило мародерство. Семейство Вареньки Андреевской было одним из немногочисленных дворянских родов, которые еще не покинули чумной город и надеялись на то, что страшная болезнь не затронет их дом. Однако на прошлой неделе заболела чумой ее мать. Услышав от людей, что есть некая чудотворная икона боголюбской богоматери у варварских ворот, дарующая исцеление, девушка решила отправиться к ней и помолиться. Сегодня, несмотря на строгий запрет отца, Варя, взяв с собой лишь свою горничную Матрёну, тайком улизнула из дома и направилась к Кремлю, где находилась икона Богоматери. «О, Боже!» — вскрикнула испуганно Матрёна, нечаянно запнулась за некоего человека в рубище, что полулежал на мостовой. Старик поднял на них лицо, обезображенное черной язвой, и простонал. Девушки вскрикнули от ужаса и шарахнулись от него, поспешив быстрее вперед. Наконец они достигли окраины площади, и перед их взорами предстала огромная толпа. Вся площадь была заполнена недовольно гудящим разномастным народом. Некоторые горожане размахивали палками и топорами. Ворота в Кремль были настиж распахнуты, и девушки с ужасом увидели разъяренных мужиков, которые громили лавки и охранные посты. «Барышня, надо идти домой, я боюсь!» — завопила горничная, схватив девушку за руку. А как же икона?» — несчастно вымолвила Варя. «Спрятали нашу икону!» — раздался сбоку от нее скрижещущий низкий голос старухи в рубище, которое зло окинуло взглядом Варю, одетую в простое платье из дорогой ткани. «Этот проклятый епископ не дает увидеть нашу заступницу, но сейчас мужики ему покажут!» Девушки переглянулись, не понимая, что им делать. Не прошло и пяти минут, как на площади началась толчая и неразбериха. «Сбежал! Сбежал епископ! Найти его!» кричали со всех сторон мужики, размахивая топорами и палками. в России, опасаясь еще большего распространения черной смерти, запретил людям прикладываться к чудотворной иконе и для верности приказал снять боголюбскую богоматерь с ворот Кремля. Именно это и послужило поводом для яростного недовольства народа и последующих беспорядков в городе. Узнав, куда увезли чудотворную икону, разъяренная толпа хлынула в сторону Донского монастыря. На площади началась страшная давка. Людская масса через пару минут стала неуправляемой. Непонятно, как Вареньку оттеснили далеко назад, когда и она потеряла из виду Матрёну. Ее испуганный возглас с именем горничной утонул в многочисленном шуме взбудораженных голосов. Она испуганно озиралась по сторонам. Со всех сторон ее толкали и пихали люди с недовольными, перекошенными злобой лицами. Варя пыталась сопротивляться, но все же оказалась вовлеченной в кричащий неумолимый людской поток. Сильно испугавшись разъяренных диких людей, которые, хаотично перемещаясь из стороны в сторону, громили все на своем пути, Девушка попыталась свернуть направо на соседнюю улицу, но ее в миг притиснули к телеге с хворостом, едва не раздавив. Варенька закричала от боли, чувствуя, как на нее надавил грузный мужик, который пытался протолкнуться вперед. Чего орешь, дура? – прохрипел мужик, сверкая на нее недовольным взглядом. Вареньке удалось повернуться к нему лицом, и она испуганно прижалась к телеге. Чего встала? Проходи. Всех бы вас богачей. Девушка испуганно замотала голову и, видя, как страшный мужик с перекошенным от злобы лицом, занес над ней руку с палкой. «А ну не трань я!» – раздался громовой голос рядом, и в следующий момент какая-то сила отдернула угрожающего мужика назад. Варя, расширившимися от испуга глазами, увидела, как высокий человек в темных неприглядных одеждах, ударив в лицо нападавшего на нее мужика, отшвырнул его в сторону кабиной лавки. Тут же сильная рука мужчины, который вступился за нее, ухватила девушку за плечо и дернула ее в сторону. Варя отлетела за телегу, уткнувшись в стену дома, и резко обернулась, ничего не понимая. Здесь стойте! Разобрала она слова бородатого молодого человека в коротком простом кафтане, который спас ее от кровожадного мужика. Он стал между ней потоком людей, и его высокое мощное тело как бы отгородило девушку от кричащих толкающихся людей. Округлившимися глазами Варенька, ничего не понимая, смотрела на человека, что стоял к ней лицом всего в двух шагах. Он с силой держался одной рукой за телегу, а другой упирался в стену дома чуть выше ее плеча. Она видела, что он получал по спине болезненные удары, люди, работая локтями, пытались протиснуться вперед, но незнакомец не позволял обезумевшей толпе придавить ее. Прошло не более четверти часа, и Варя наконец ощутила, что может дышать свободно. Она подняла глаза на мужчину, который, словно стена, закрывал ее от дико кричащего людского потока. Его лицо, довольно молодое, с темной небольшой густой бородой и с яркими зелеными глазами, показалось ей суровым и неприятным. Увидев его пронзительный изучающий взор, направленный на ее лицо, девушка сжалась от неприятного озноба и сильнее вжалась в стену дома. Она не могла разгадать взгляд молодого человека в силу своей наивности и неопытности, но от чего то подсознательно ощутила, что от этого мужчины исходит некая опасная сила. Не понимая, зачем этот незнакомец защищает ее, Варя вновь перевела взгляд за его широкую спину и отметила, что поток разъяренных людей стал реже. Ощутив сильный запах пота, исходящий от мужчины, девушка брезгливо поморчилась, более не осмеливаясь поднимать глаза на незнакомца. Эта ситуация была ей противна и омерзительна. Она совершенно не хотела, чтобы этот крестьянин или мещанин спасал ее. Это было как-то глупо и неуместно, по ее мнению. Но Варенька осознавала, что мужчина защитил ее. И, возможно, она осталась цела и не пострадала только благодаря ему. Видя, что людей на улице стало совсем мало, Девушка вновь взглянула на мужчину и быстро произнесла «Благодарю, далее я сама». Она почти невежливо оттолкнула его руку, которая была справа от ее головы. Он тотчас же опустил ладонь и чуть посторонился. Варя вихрем устремилась через улицу, оглядываясь по сторонам и мучительно желая увидеть зеленое платье горничной. Матвей долго, настойчиво смотрел вслед юной девушке, которая, подняв длинный подол дорогого платья, лихорадочно перемещалась среди людей, до тех пор, пока не потерял ее из виду. Еще полчаса назад он заметил ее на противоположной стороне улицы. Молоденькая, темноволосая, стройная, снежным цветом лица и алыми губами барышня тут же привлекла его внимание. Они с Устиновым стояли у домов, которые примыкали к площади, Дожидаясь своего мастерового, едва Матвей разглядел девушку, как удивленно вперился заинтересованным взглядом в эту юную прелестницу. Девушка была со своей служанкой, как будто оказалась здесь случайно, и Матвей уже не мог выпустить это чудесное существо из поля зрения. На вид ей было лет шестнадцать, среднего роста, грациозная, В темно-синем платье со шляпкой эта юная девица сразу же заинтересовала его, и он с настойчивостью разглядывал ее долгое время. Позже он увидел, как толпа, которая уже возвращалась из Кремля, увлекла девушку назад. Затем началась давка. Он отметил, что ее оттеснили к домам, и она закричала. Какое-то странное чувство завладело им. Недолго думая, молодой человек поспешил на противоположную сторону, бурлящей от народа улицы, и оттолкнул грузного мужика, который хотел ударить ее. Матвей помотал голову и нахмурился, пытаясь воссоздать перед глазами прелестное лицо девушки с золотыми глазами, которая только что была так близко от него. Молодой человек прекрасно понимал, что он простой приказчик на заводе и не может даже мечтать о подобных барышнях в шелках и бархате, ибо никогда ни одна из них не опустится до простого мужика, такого как он. Варя, спотыкаясь, оподал юбки и озираясь по сторонам, вдруг налетела на некоего господина. «Варенька, наконец-то я тебя нашел!» — воскликнул Николай и схватил ее за руку. «Зачем ты ушла? Ты видишь, что творится на улицах!» «Ох, братец!» — единственное, что пролепетала девушка и уткнулась пугливо в его широкую грудь. Он обнял ее и быстро произнес. «Пойдем скорее домой. Мы должны сегодня же уехать из Москвы» но матушка, она же больна. Вот именно из-за нее. Алексей сказал, что императрица направила войска из столицы, и, возможно, уже завтра город будет закрыт. Тогда мы не сможем вырваться из этого логова чумы. Надо поспешить.